Седьмое. Сахар. Достоверных данных о том, что сахар повышает вероятность развития ишемической болезни сердца, нет. Но есть множество научных свидетельств тому, что для большинства из нас он вреден, хотя, наверное, выгоден практикующим стоматологам. Сегодня каждый американец съедает в среднем за год около 68 килограмм сахара, то есть более 150 грамм в день или почти на 14 килограмм в год больше, чем 50 лет назад. В отличие от нас, наши деды знали, с какими продуктами попадает в организм сахар. Почти весь сахар добавлялся в пищу во время ее приготовления дома или уже за столом. На наш стол сахар попадает с готовыми продуктами, которые мы покупаем в магазинах, так что даже если мы стараемся не есть конфет, и не сыпем горы сахара в кофе, все равно организм получает его в изрядных количествах. Страница 65. В поисках скрытого сахара. Как вы увидите, этикетки на пищевых продуктах помогают быстро определить, есть ли в продукте сахар, даже если этот сахар скрывается под другим названием. Несмотря на то, что слово «сахар» в составе готового продукта может упоминаться где-то в конце списка компонентов, сахара там может быть чрезвычайно много, если в том же списке значится мед, меласса, фруктоза, кленовый сироп, обращенный сахар, кукурузный сироп, кукурузный ароматизатор и декстроза. В чем разница между тем или иным видом сахара? сахар есть сахар, будь он коричневый, белый, голубой или в виде меда. И все же у одних разновидностей сахара есть некоторые преимущества перед другими. Возьмем мед. Он действительно выгодно отличается от прочего сахара тем, что в нем содержатся в очень небольших количествах минеральные вещества. Но для того, чтобы покрыть суточную потребность организма в кальции, нужно съесть 200 чайных ложек меда, а чтобы получить необходимое количество фосфора – 267 ложек. Несколько выше питательная ценность мелассы, черного сахара, хотя существует множество лучших способов обеспечить организм теми же минеральными веществами и витаминами, не перегружая его лишними калориями. Что касается других видов сахара, то единственный среди них, обладающий некоторым преимуществом, это фруктоза, натуральный фруктовый сахар. Фруктоза слаще на вкус, поэтому, чтобы удовлетворить страсть к сладкому, ее потребляется меньше, а стало быть и меньше калорий. Нечего и говорить о каких-то питательных достоинствах, которыми якобы обладают прочие сахара, коричневый или нерафинированный. Их просто нет. Какой вред приносит нам сахар? Кариес. Существует бесспорная связь между сахаром и кариесом, особенно если есть сладкое не за обедом, и если сахар имеет вид липкой субстанции, в силу чего мед и даже сабза наносят зубам больше вреда, чем прочие простые виды сахара. Страница 66. Избыточный вес. Сахар больше полнит, чем любая другая пища равной калорийности. Беда в том, что сахар – это сплошные калории. Чем больше сахара, тем больше вероятность, что организм будет получать лишние калории, не успевая их расходовать, а слишком калорийная пища нужна разве что человеку, занятому тяжелым физическим трудом или бегуну-марафонцу. Избыточный вес, несомненно, повышает риск развития ишемической болезни сердца. Увеличивается вероятность накопления холестерина в крови. Тучные люди чаще страдают от повышенного артериального давления. При тенденции к диабету, Полнота, опять же, увеличивает вероятность его развития и затрудняет лечение, а диабет, в свою очередь, сильно повышает риск инфаркта миокарда. Гранола – злаковая смесь для завтрака. Это будет плотный завтрак, утоляющий голод до обеда. Три стакана сырой пшеницы. Три стакана дробленого овса. 1 стакан пшеничных отрубей, 1 стакан кунжута, 1 стакан семян подсолнечника, четверть стакана растительного масла, четверть стакана коричневого сахара, можно меньше, 1 стакан сабзы. Предварительно нагрев печь до 300°C, прожарить в течение 15-20 минут семена кунжута и подсолнечника, часто перемешивая их. Затем размолоть их, засыпая порциями по четверть стакана в мельнице кухонного комбайна или миксером. В результате должна получиться однородная масса. Все компоненты, кроме сабзы, поместить в широкую неглубокую сковороду и печь 45 минут, мешая каждые четверть часа. Затем Добавив в сабзу и размолотую массу, охладить и поставить в холодильник, закрыв крышкой. Много сахара содержит. Кетчуп. В одной столовой ложке одна чайная ложка. Кока-кола. В одной банке восемь чайных ложек. Фруктовое мороженое. Шесть-восемь чайных ложек. Шоколад. В 30-граммовой плитке 7 чайных ложек. Страница 67. Сахар в крови. Что-нибудь сладкое между завтраком и обедом — заряд, придающий сил, не так ли? Ну, может быть, сил и прибавится, но только на очень короткое время. А потом опять чувствуешь себя таким же усталым, вялым и, скорее всего, голодным, как и прежде происходит вот что. Сахар очень быстро усваивается и попадает в кровь. Организм человека не приспособлен, однако, к концентрированным дозам калорийной пищи. Он реагирует на нее внезапным выбросом инсулина, убирающего сахар из крови. В крови может оказаться больше инсулина, чем на самом деле нужно. В результате сахар из крови уходит, но повышенный уровень инсулина остается, продолжая забирать уже свой ранее содержавшийся в крови сахар. Чувство голода при этом может только усилиться. Ненужные калории Допустим, что организму требуется для работы 2000 килокалорий в сутки. Все эти калории можно получить за счет сахара. Но тогда быстро наступит чувство голода, потому что кроме калорий, Сахар ровным счетом ничего не дает. Чтобы организм получал все необходимые белки, минеральные вещества и витамины, нужна самая разнообразная пища, а сладкая вытесняет ее из нашего рациона. Будет гораздо лучше, если вы ограничите себя в сахаре и позаботитесь о здоровой пище, чтобы еда была не просто калорийной, а действительно питательной.